Глава 19 Дым вдалеке. Тарон подбежал к хозяину, неся в зубах непристегнутый поводок, и сунул его коренге в руки. За несколько дней в море сильный пес успел соскучиться по работе, которую выполнял в охотку и без особой натуги. Коренга поводок принял и тут же сам взялся за рычаги, помогая собаке, хотя помощи на самом деле не требовалось. Ему тоже хотелось размяться, тело требовало движения. К тому же, он знал это из опыта, за ручной работой всегда думалось не в пример лучше, чем в праздности. А поразмыслить ему сейчас, ох, было о чем. Ну вот, например. Что такого он, коренга, умудрился ляпнуть в присутствии кунса, что тот взял и внезапно отправил на берег свою любимицу дочь? И как ему, коренге, теперь вести себя с этой сигванкой? которая, если вспомнить увиденное на палубе Чегравы, кому угодно способна кости переломать. Чего она будет ждать от него? И как ему, коренному сыну, перед нею не оплошать? Взять, прямо так спросить ее? Небось, не ответит. Да еще выругает и будет права, ни ко времени полез. Ведь все мысли ее наверняка там, на уходящем от берега корабле. Подождать пока сама скажет? А если не скажет? Кожаная тележка между тем катилась вперед. Руки и спина радовались привычной работе, так что мало-помалу Коренга от непосильных загадок обратился мыслями к насущному. Привыкший осязать дорогу под колесами тоньше и пристальней, чем другие люди с землю босыми ступнями, он отметил, что песок здесь был совсем не такой, как дома, по берегам рек и озер. Даже довольно далеко от воды он оставался влажноватым и очень плотным, Колеса тележки легко катились по нему, вместо того, чтобы вязнуть и застревать. Только у самого подножия дюн песок, кажется, подсыхал. Там он выглядел совсем белым. Такой белый песок водился в иных местах по берегам чистых венских речушек. Из стольного галерада за ним каждый год прибывали посланцы, мастеров-стекловаров. Сигванка по-прежнему не оглядывалась на море, и Каренга ее понимал. Или думал, что понимает. Точно так же он сам уходил с сальвенским торговым обозом, а отец и два брата стояли у ворот маленького погоста и были еще совсем рядом, а клик не услышит. «Протяни руку, дотянешься!» Но легла межа, и нельзя шагнуть через нее назад. Один только способ вернуться — пройти весь путь до конца. А привычный взгляд тем временем оценивал обращенный к морю травянистый бог Дюны и Коренга уже прикидывал, как они сторонам полезут по сыпучему склону наверх, и не просто полезут, а еще постараются не отстать от двоих быстрых ходоков. как бы смех не подняли, а то и вовсе вперед без них не ушли. «Да пускай себе идут, коли ждать покажется неохота. Мы, небось, в товарище не навязывались?» Подумав так, Коренга сразу успокоился, а успокоившись, тут же отыскал приемлемый подъем справа, где высокая песчаная волна шла на убыль, уступая место другой. Там густо росла длинноперая, сизо-зеленая, в белую полоску трава. Она шуршала на ветру, точно сухая береста. Коренга погладил ее рукой и сразу о том пожалел. При малейшей неосторожности края длинных перьев резали, словно тонкие зазубренные ножи. Он сразу испугался за торона. Но тот, хранимый густой шубой, спокойно шагал вперед, только отворачивал морду, по которой норовили хлестнуть опасные перья. А ветер, между прочим, тянул с берега к морю и доносил отчетливый запах болота. Да не того благодатного мха, где по осени каждая кочка красна будет от ягод, а самой настоящей травяной топи, куда, не знавши, лучше не соваться, не то обратно не выйдешь. Здесь, под прикрытием дюн, этот запах только сделался ощутимый. Коренга не понукал пса, но Тарон, помахивая хвостом, вытянул его тележку наверх едва ли не прежде, чем туда добрались сигванка и державшийся сзади крадун. Молодому вену показалось, что Эория успела намять плечи лямками тяжелого мешка, но виду, конечно, не подавала. Потом Коренга посмотрел туда же, куда смотрели его спутники, вглубь страны. Он больше всего боялся увидеть перед собой сплошное море песчаных дюн, одна другой выше и круче, и успел испытать облегчение, когда ничего подобного впереди не открылось. Оказывается, дюны стояли высоким валом лишь возле самого моря. Дальше они делались ниже и постепенно сглаживались в какое-то подобие пустошей, поросших кустами и густым сосновым стланником. Видно, разрастись вы с соснам здесь не давали свирепые морские ветра. Заросли выглядели далеко не сплошными. Было похоже, что между ними вполне удастся пройти и даже проехать, но вот поодаль... С прозорного, открытого места на гребне береговой дюны было хорошо видно, что запах болота коренги отнюдь не примерещился. В верстах вдвух песок проседал низиной. Такие низины вены называли чуротами. И там, за сплошной стеной высокого тростника, угадывались разводья. Немного подальше разводи сливались в одну блестящую гладь, нарушенную невысокими островами. Весна пришла в Нарлак много раньше, чем в страну Сальвенов и подавно в Венские леса. Снега нигде уже не было видно, а на просторах болот вовсю хлопотала пернатая жизнь. Коренга не удержался от мысли, что там били крыльями, ныряли за пищей те самые гуси-лебеди, которым предстояло ведь гнезда, выводить птенцов на лесных озерах Венской страны на заводах речки по имени Черемуховый Юг. Кстати, пока они шли к дюнам и карабкались наверх, успело взойти солнце, и Коренга наконец-то разглядел. Над горизонтом громоздились не облака, а именно горы. По крайней мере, туч с белыми пятнами снеговых залежей он никогда еще не видал. А между горами и болотом в ясное утреннее небо поднималось сразу несколько тонких дымков. Наверное, Именно там, на благополучном удалении от моря, пролегал фойрокский большак, и дымки происходили от костерков, в круг которых торговые ватанги сердечно молились перед тем, как пуститься на север. Или, может быть, наоборот, устраивались поесть и, как следует, отдохнуть после очень спешного и долгого более суток утомительного перехода на полдень. Ибо, сколько бы ни рассуждал Коренга о вековых изменениях в прохождении змея, существовала граница южнее, которая чудовище ни разу пока еще не забиралось. И эта граница пролегала как раз в здешних местах. Почему, собственно, и выбрал этот берег кунс Чугушек? вслед след, извечная гроза путешествующих по Нарлаку пролегал севернее. И морской кунс это знал. Отсюда... До самого фойрога больше нечего было опасаться. Вот только выбираться здесь с морского берега на безопасный большак выглядело безнадежной затеей. Может лишь Коренга с Тороном сумели бы одолеть болотный разлив, да и то, разве от смерти спасаясь? Эория первая подала голос. Значит, пойдем вдоль моря, тряхнув головой, словно бы подытожила она так и не мнение, повернулась и зашагала вниз. Коренга передвинул рычаг, убирая колеса, отпустил поводок Тарона и лихо, как в саночках, съехал с дюны, только жесткая трава засвистела под днищем. Крадун по-прежнему молча поплелся следом за ним, тщательно выбирая дорогу, чтобы не порезаться. Он был босиком.